В тот день лес ждал рождения принца. Он появился на свет в одном из тех укромных лесных тайников, о которых знают лишь немногие обитатели леса. Первый его заметила сорока. Она летела по своим делам, но в этот момент обо всем забыла и уселась на ближний сучок. Ой, что за прелестный, роскошный малыш! Это просто поразительно! В жизни не видела ничего подобного. Правда, я еще очень молода, всего год как из гнезда. Но это поистине изумительно и необыкновенно. Просто сказочный принц. Впрочем, я считаю, что у вас у оленей все изумительно и неповторяно. Благодарю вас. Но извините меня, пожалуйста, я сейчас не в состоянии поддерживать беседу. Да. У меня столько дел. Да, да. К тому же я чувствую себя немного слабой. Да, пожалуйста, не беспокойтесь. У меня у самой нет ни минуты времени. Но я так поражена, так поражена. У нас у сорок дети полупляются из яиц. Они-то такие беспомощные. Все время хотят есть. А? ничего не случилось. раз я не права? Просто не хватает терпения ждать, пока не теряются. мало маломальски приличный вид Ах, Простите, я не очень хорошо вас слушала. Я понимаю, я улетаю. От всей души вас поздравляю. Мы сорокерей мочи. До скорой встречи. До встречи. Мать не обратила внимания на исчезновение сороки, Она решила вымыть новорожденного. Она мыла его языком, бережно и старательно, волосок за волоском. И в этой нежной работе было все. И ванна, и согревающий массаж, и ласка. Так началась первая пора детства Бэмби. Бэмби шел за матерью по узкой тропе, проложенной между кустами. Это было приятное путешествие. Густая листва, уступая дорогу, мягко шуршала по его бокам, Ему то и дело мерещились неодолимые преграды, но преграды рушились от одного его прикосновения, и он спокойно шел дальше. Мама, кому принадлежит эта тропа? Нам. Тебе и мне? Да. Нам обоим? Да. Нам одним? Нет, нам оленем. Что это такое, олень? А, ты олень. Я олень, мы олени, понимаешь? Понимаю. Только ты большой олень, а я маленький. Конечно, сынок. Мама, а еще есть олени, кроме тебя и меня? Конечно. Много-много оленей. Где они? Здесь. Всюду. Почему я их не вижу? Ты их увидишь? Когда? Скоро. Мама, кто проложил эту тропу? Мы. Мы? Ты я? Нет, мы олень. Какие? Мы все. Что это было? Ничего. но я же видел. Не бойся. Это всего-навсего Харёк убил мышь. Зачем он убил мышь? Он хотел есть. А мы тоже когда-нибудь убьём мышь? Нет. Никогда. Никогда? Никогда. А почему? Потому что мы никого никогда не убиваем. И вдруг тропа оборвалась. Кончилась живая изгородь кустарника, и перед Бэмби во все стороны распахнулся залитый солнцем простор. Поляна. А что такое поляна? Скоро поймешь. Жди, когда я тебя позову и слушай меня внимательно. Идти на поляну – это трудное и опасное mm -hmm. дело. Почему? Потому? Не спрашивай, когда-нибудь ты и сам узнаешь. А сейчас запомни хорошенько, что я тебе скажу. Обещаешь? Да. Так вот, сперва я пойду одна, Ты стой здесь и не спускай с меня глаз. Если увидишь, что я бегу назад, то и ты беги прочь как можно быстрее. Я догоню тебя. Беги, если даже что случится со мной. Если даже увидишь, что я что я упала, не обращай внимания. Что бы ты не увидел, что бы не услышал, прочь отсюда немедленно прочь. Обещаешь? Да. А сейчас мы пойдем на поля. Там тебе очень понравится. ты будешь играть, бегать. Только обещай, что при первом же моем зове ты будешь около меня, обещаешь? Как только услышишь мой зов, сразу как ветер лети ко мне. Ну, а теперь вступай Бэмби прыгнул вперед. Огромная радость, охватившая его с волшебной силой, прогнала страх, Ему открылась вся неохватная голубизна небесного свода, и он чувствовал себя счастливым, сам не зная почему. В лесу он почти еще не видел солнца. Он думал, что солнце — это широкие полосы света, скользящие по стволам деревьев, да редкие блики в листве. А сейчас он стоял в ослепительном сиянии, в благостном царстве тепла и света, Чудесная властная сила закрывала ему глаза и открывала сердце. Бэмби был потрясен. Он подпрыгивал на месте. Два, три, 4 пять, шесть, семь, 10 двадцать, тридцать раз. Он и не прыгал даже. Его подбрасывало, помимо его воли, ведь Бэмби был ребенком. Будь он сыном человеческим, он бы, наверное, громко кричал от счастья и радости, но он был оленёнком. А оленятам недоступно выражение радости на человеческий лад. Бэмби ликовал по-своему. Бэмби! Бэмби! Мама! А ну ищи меня! Мама! Мама! Бэмби была задачей. Куда девалась мать? ну вот она показалась снова. Бэмби! Мама! А ну, поймай меня. Мама! Бэмби бросился за ней. Это были легкие парящие скачки. Его несло над землей. Он был охвачен волнующим ощущением полета. Ой, смотри, мама! Цветочек полетел. Это не цветок, Бэмби. Это бабочка. Бэмби изумленно смотрел на бабочку, которая то кружилась в полете, то присаживалась на стебелек. Простите за беспокойство. Вы не могли бы посидеть на одном месте? Мне бы хотелось Вас рассмотреть. Почему? Я должна сидеть. Я же бабочка. Ну хорошо, я посижу. Только недолго. Как вы прекрасны. Вы прекрасны. Как цветок. Что? В нашем кругу? Принято считать, что мы красивее цветов. Вы просто плохо воспитаны. Теперь я вижу, вы куда красивее любого цветка. К тому же вы можете летать, а цветы не могут. Я действительно могу летать. бабочка плавно и легко взмахнула белыми крылышками и через секунду парила в сиянии солнечного луча бэмби бэмби иди сюда иди сюда познакомимся это наш друг заяц бэмби не заставил себя просить дважды он подбежал к матери и тут же увидел зайца добрый день молодой человек добрый день Что за прелестный юный принц! Поздравляю вас, уважаемые! От всего сердца поздравляю с таким сыном! Да-да-да-да, это истинный принц! Да-да-да, иначе его не назовешь! Благодарю вас! Я, к сожалению, должен бежать! У меня столько дел сегодня! Зайца, как говорится, ноги кормят! Покорнейше прошу извинить меня! До свидания. До свидания. До свидания. Славный заяц, такой милый и скромный. Ему тоже нелегко живется на свете. Ну, идем. Нам пора к стаду. У опушки леса Бэмби вдруг увидел существо, очень похожее на его мать. А рядом в траве кто-то выписывал круги, точь-в-точь, точь, как это проделывал он сам. Мама, кто это? Это моя кузина, Энна. Ну, конечно, у нее тоже маленький. Нет, целых двое. Надо же, у Энны двойня. Ну, идем. Вот, наконец, подходящая для тебя компания. Энна тоже увидела кузину с племянником. Она подозвала своих детей и двинулась навстречу родичам. Ну, здравствуй, малыш. Вот это Гоба, а это Фалина. Можешь с ними поиграть. Энна, как я рада за тебя. У тебя двойник. А я рада за тебя. Какой прелестный ребенок. Крепкий, сильный, стройный, но просто принц. Малыши стояли как вкопанные, не в силах отвести глаз друг от дружки. Внезапно Фалина подпрыгнула и кинулась в сторону. Ну, ей, наверное, надоело такое бессмысленное времяпрепровождение. Бэйн бросился за ней, Гоба последовал его примеру. Они гонялись друг за дружкой, носились зад и вперед, выписывая красивые полукружья. Это было замечательно. Когда же немного утомленные и запыхавшиеся они остановились... то уже не было сомнений, что знакомство состоялось. Скажи, а ты с кем-нибудь уже познакомился? С зайцем и бабочкой. А с майским мужиком ты разговаривал? Нет. А что? Я частенько с ним болтаю. А меня ежик уколол в нос. А кто это ежик? ёж Ужасное создание. Весь в иголках и очень злой. Ты думаешь, он злой? Он же никому не делает ничего плохого. А разве он тебя не уколол? Я сам приставал к нему с разговорами. Да и уколол-то он меня совсем не больно. А почему он не хотел с тобой разговаривать? Он ни с кем не желает разговаривать. Воображала, когда к нему подходишь... Он сворачивается в клубок и весь ощетинивается иголками. Мама говорит, что от таких надо держаться подальше. А может быть, он просто боится опасности? А ты знаешь, что такое опасность? Опасность – это очень плохо. Это все знают. А вот какая она? Лично я чувствую, что опасность Это когда надо удирать. Го-бо, Полина, собирайтесь домой. Все раскалывается. Не мойся, это гроза. А почему я весь мокрый? Потому что пошел дождь. Побежали прятаться. Видишь, на поляне уже никого нет. Лес казался вымершим. Его обитатели попрятались кто куда. ты и как было не прятаться, когда с каждого сучка, с каждой ветки бежал свой водопадик. Когда деревья, пустые травы были пропитаны водой, И каждая вспышка молнии отражалась в тысячах капелей струй, будто лес на миг воспламенялся. Но все имеет конец. Гроза прошла. Воздух стал живительно свеж и благоухал, пряный и острый. Лес зазвенел на тысячи голосов. Его обитатели выглянули из своих укрытий, хижин и спешили поделиться, только что пережит. Здравствуйте! Как мило, что вы сюда зашли. Как вы перенесли грозу? Ой, мама, посмотри наверх. Видишь на дереве, какой малюсенький олененок. Бэмби, ты еще совсем глупый у меня. Это же Белочка. Ты видишь, как она прекрасно прыгает по веткам. А ты разве прыгаешь по веткам? Я вижу, у вас все в порядке. В конце концов, это самое главное. Я вас не задерживаю? Нет, нет, что вы. Ну и беспорядок же творится. Шум, треск, скандал. Вы представить себе не можете, как я была испугана. Я забилась в угол и сидела тихо-тихо, боясь пошевельнуться и... О, правда, мое дерево – лучшая защита в мире. Это я могу твердо сказать. Я-то ведь облазила все кругом. Такого дерева нигде не сыскать. И все-таки волнуешься ужасно. Мы идем на лужайку обсушиваться. Это прекрасная мысль. Вы так умны. Недаром я всегда утверждала, что вы необыкновенно умны. Я тоже хочу наверх, к солнцу. Я хочу на самый-самый верх. До свидания. До свидания. И тут случилось самое важное в этот день. На опушке Бэмби увидел величественного оленя с высоко и гордо поднятой головой, на которой бесконечно высоко возносились его рога. шубы его полыхала ярко-красным пламенем, а от лица исходило серебристо-серое мерцание. Ох, как он прекрасен. Мама, кто этот великан, который сейчас ушел? Это был твой отец. А он нас видел? Конечно. Тогда почему он не остался с нами? Так нужно. А почему он со мной не заговорил? Так нужно. А мой отец будет со мной разговаривать? Конечно, дитя мое. Когда ты подрастешь, он будет с тобой разговаривать. Это будет замечательно. Если ты сохранишь жизнь, дитя мое, если ты будешь благоразумен и сумеешь избежать опасностей, Ты будешь когда-нибудь так же силен и статен, как отец, и будешь носить такую же корону. Я буду. Я обязательно буду носить корону. Время шло, и каждый день приносил новые открытия, новые переживания. День за днем, день за днем. Послушаем, о чем говорят между собой листья могучего старого дуба на нашей поляне. Ведь Бэмби уже прекрасно знает язык своего леса. Как все изменилось. Да, многие ушли от нас сегодня ночью. Наверное, опали без вести. Кажется, мы последние остались на этом суку. Солнце светит так редко, и свет его не прибавляет сил. Скажи, правда ли, что когда мы опадем, Наше место займут другие листья. за ними еще другие. И еще. И еще и так без конца. Правда. Но не стоит думать об этом. Это выше нашего понимания. И от этого становится так грустно. Ну, почему? Почему же мы должны опасть? И что будет с нами, когда мы опадем? Мы окажемся внизу. А что там внизу? Не знаю. Одни говорят одно, другие другое. Разве узнаешь, где правда, пока не побываешь там, внизу? А там, внизу, мы будем что-нибудь чувствовать. Кто может это сказать? Ни один не вернулся оттуда. Не грусти так. Ты вся дрожишь. Нет. Нет, что ты. Я только чуть-чуть подрагиваю. Но ведь и ты не чувствуешь себя так же прочно, как прежде. Оставим этот разговор. Что ж оставим? но о чем же нам тогда говорить? Ведь и наш час близок. Может, поговорим, чей раньше наступит? Не будем об этом. Давай лучше вспомним, как хорошо как удивительно хорошо нам было раньше. Помнишь, как грело солнце? Помнишь? Оживительные роса в утренние часы, а мягкие чудесные ночи. Сейчас ночи ужасные и длятся бесконечно. Они должны с тобой жаловаться, ведь мы всех пережили почти на этом суку. Да. Я правда... очень изменилась. сколько Ты нисколько не изменилась. Это я пожелтел и сморщился, а ты все такая же красавица. Мама, оставь. Нет, правда, ты красива, как в первый день. Оставь. А маленькие желтые прожилочки или приметные очень тебе идут. Уж поверь мне. Спасибо тебе. Я тебе не верю. Не совсем верю, но... Спасибо за твою доброту. Оставь. Ты всегда был так добр ко мне. Я только сейчас поняла, какой ты добрый. Давай лучше помолчи. Куда ты? Не оставляй меня одну. Прощай. Вот И мягко оторвавшись, один из листьев полетел вниз. Вступила зима. Однажды утром что-то белое, прохладное упало Бэмби на глаза. Еще и еще. И вот уже мириады белых, мягких, сверкающих бабочек начали летать вокруг него. Что это, мама? Это снег, сынок. Снег? Да, снег. Наступила зима. А что такое зима? Это тебе еще предстоит узнать. Но ведь правда, снег, это очень красиво. Но вскоре Бэмби перестал радоваться снегу. Приходилось долго разгребать его, чтобы отыскать хоть несколько травинок. Теперь... Молодые олени почти все время проводили вместе. Сидя в кругу, их матери вели нескончаемые разговоры. Это очень расширяло ребячий кругозор. Иногда к ним присоединялся то один, то другой из принцев оленей. Вначале это вызывало некоторую натянутость, потому что дети рабели. Но затем они привыкли, и беседы обрели прежнюю непринужденность. Бэмби восхищался принцем Рону. очень видным господином, а молодого, прекрасного собой каруса он любил самозабвенно. Было необычайно интересно, когда принцы рассказывали о себе, особенно Рону. Он немного прихрамывал на левую ногу и находил нужным время от времени указывать на этот недостаток. Вы, конечно, заметили, что я немного прихрамываю. Рассказать, как это случилось... А Пожалуйста, нет, спешите, спешите, спешите. расскажите, Руну, расскажите. Малышам это будет очень нужно знать в будущем. Хм, ну что ж, да, я спасся лишь чудом. Однажды он застал меня врасплох и метнул в меня свой огонь. Но мне повезло, он попал только в ногу. Да, у меня, наверное, треснула кость, так как боль была. Нестерпимо ой, ой, ой. Да, Превозмогая боль Я кинулся бежать На трех ногах Это ведь очень трудно. Да. Конечно, да, трудно да, это нелегко Я бежал Все дальше и дальше Потому что чувствовал, что меня преследуют Я бежал до наступления темноты И только тогда Дал себе отдых О, так. Бедный Рон А наутро я снова Пустился в бегство И только почувствовав себя в безопасности, я спрятался в укромном тайнике и здесь терпеливо ждал, пока не затянулось рано. Так. О чем бы ни говорили о Лене во время этих вечерних сборищ, кончались все разговоры о нем. Говорили о том, что для ходьбы он пользуется только двумя ногами. И поражались удивительной силе и ловкости его рук. По-моему, в этом нет ничего особенного. Белочка делает передними лапами все, что ей нужно. Да любая маленькая мышка, хомячок, проделывает такие же фокусы. К сожалению, это не совсем то же самое. А сокол? А сова? У них всего-то по две ноги. И когда им надо чего-нибудь взять, так это у них, кажется, называется, угу. они преспокойно стоят на одной единственной ноге, а действуют другой. О. Да это куда труднее. Конечно, это Ему нипочем так не сделать. И вообще, я его ненавижу от всего сердца. Я ненавижу. Он отвратителен. чуть да. нетла а это правда, что у него есть третья рука? Гобы. Гобы. Никогда я этому не поверю Да? А скажите, пожалуйста Чем же он раздробил мне ногу? Это твое дело, дорогой мой Мне-то он ничего не раздробил Ну, я многое повидала на своем веку И думаю, что разговоры о третьей руке Не лишены оснований Да, я присоединяюсь к вам Дело в том, что я знаком с одной вороной Полина, как ты себя ведешь? Простите, пожалуйста, я больше не буду Да, с одной вороной, чрезвычайно с И она говорит, что он в самом деле пользуется третьей рукой Хотя не всегда Она не растет у него из тела, как две другие Как это? Он носит ее за плечом За плечом? Руку? Да Ворона утверждает, что всегда может заранее сказать, опасен он или нет. Если он приходит без третьей руки, его нечего опасаться. Ой, твоя ворона чрезвычайно глупа, дорогой Карус. Ты можешь мне поверить, будь у нее хоть какой-то умишка, она бы знала, что он всегда опасен. Но ведь и среди них попадаются такие, что не опасны. Да? Это как-то сразу чувствуется. Ах, вот как. И ты, конечно, спокойно ждёшь, когда он приблизится, чтобы сказать ему «добрый вечер». Нет, я всё-таки убегаю. Скажите, убегу. пожалуйста, что, Бэмби, а как же так получается, что он убивает на расстоянии? Об этом надо спросить умную ворону. Кстати, он убивает и ворон на деревьях, да. когда захочет. дверь он швыряет свою руку. Мне так говорила моя бабушка. А что? Да, да. Почему же тогда то громко хлопает? А когда он бросает руку, вспыхивает огонь и ударяет гром. Он весь состоит из огня. Простите, простите. Да. То, что он весь из огня, конечно, верно. Но насчет руки вы заблуждаетесь. Рукой нельзя нанести такую рану, какую он нанес мне. Это скорее зуб. Зуб? да, да. да. Он мечет в нас зуб. Рону. Да, да, да, понимаете, зуб. Это многое объясняет. Ну, мы же знаем, бывают смертельный укус Да. Бывает, конечно. А что же, он никогда не перестанет нас преследовать? Говорят, в один прекрасный день он придет к нам и будет так же добр, как мы. Он будет с нами играть. Весь лес станет счастливым. Наступит... И общее примирение? Ну, нет уж. Пусть лучше он будет сам по себе, а мы сами по себе. Марена, ты еще совсем девочка. И мало что в нашей лесной жизни смысляшь. Ну, так тоже нельзя говорить. Почему же? Он убивает нас. Наших сестер, братьев, матерей. Убивает всегда, когда увидит. Это бесчестно. А мы должны с ним мириться. какая чепуха. И все-таки примирение не чепуха. Оно должно когда-нибудь наступить. марин ты очень хорошая и умная девочка, но тебе уж пора спать. Ложись, а я пойду поищу что-нибудь поесть. Зима продолжалась, корма становилось все меньше, жить становилось труднее. Особенно плохо чувствовал себя Гобл. Он был такой хрупкий, куда слабее Бэмби и Фалины и сильно отставал от них в росте. Он уже не мог сам добывать пищу из-под снега, это причиняло боль. Он стал ко всему безучастен, и тетя Нэтла сказала тете Энне, что он может не дотянуть до весны. Как-то утром тетя Нэтла подошла к Гобу и дружелюбно толкнула его в бок. Ну... Ну, губа. Не вешать носа. Это вредно. И совсем не идет маленькому принцу. Идем со мной. Я тебе покажу, где ты сможешь добывать себе корм. Что это? Беги скорее к матери. Тетя нетла Это он? Да. Это он. Бежим к стаду. Когда началась охота, Бэмби пытался понять, что происходит, но все нарастающий шум путал его мысли. Мама, мне страшно. Бэмби, Бэмби дитя мое, об одном прошу. Держись все время возле меня. Мы отсюда выберемся. Мы выберемся, только не надо торопиться. Спокойно, спокойно. Только не бежать. Мы окружены. Когда мы найдем лаз, тогда беги. Беги изо всех сил и помни, дитя мое, ты не должен обращать внимания на меня. Что бы ни случилось со мной, даже если я упаду, помни одно, бежать, бежать изо всех сил. он они идут, не прижимайся ко мне, держись чуть поодаль, не трусь, ты уже большой. И потом ты же олень. Ну, пора, вперед, за мной. чего не видя перед собой, Бэмби мчался вперед. Лишь одно неистовое желание владело им вырваться из этого грохота, спастись, спастись во что бы то ни стало. На какой-то миг Бэмби показалось, что его мать упала, но, возможно, это только показалось ему. Пелена застилала глаза. Гонимый страхом мчался он вперед, мчался без памяти, без чувств, без разума. Но вот он миновал пустое пространство, и другая чаще приняла его в свои объятия. бемби Кто меня зовет? бемби это я, Гоба. Знаешь, я я уже не могу больше бежать. А где твоя мать, Гоба? Где Фалина? Мама и Фалина побежали дальше. Я упал, и они вынуждены были оставить меня здесь. И я не могу идти дальше. Но ты должен бежать. Вставай. Вставай, Гоба. Ты уже отдохнул. Вставай. Идем со мной. Я буду помогать тебе. Нет. Оставь меня. Я не могу подняться. У меня нет сил. Правда, Бэмби, я охотно исполнил бы твое желание. Но я не могу. Что же с тобой будет? Не знаю. Наверное, я умру. Тебе пора. Прощай, Бэнби. Прощай, Гоба. Прости меня. До самого вечера носился Бэмби по гремящему, грохочущему лесу. Лишь с наступлением темноты всё утихло, и уже поздней ночью Бэмби повстречал тётю Нетлу с Фалиной. Простите, тётя Нетла, вы не видели мою маму? Нет. Я даже не знаю, где моя... моя собственная мама. Ну... Ну, не реветь. Найдутся ваши мамы. А пока идите за мной. Я покажу вам, где из-под снега торчат кусочки травы. А вот и твоя мама, Фалина. Мама, мамочка. Тетя Энна. Тёть Энна где моя мама? Ну что, нашла Энна? Я была на том месте, где мы его оставили, там пусто. Нет его. Нет моего маленького Гобба. Посмотрела, куда ведут следы. Это лучше, чем плакать. Нет, там нет следов моего сыночка. Там только он. Он оставил много следов. Значит, он унес его с собой. Бедный Гобба. Тетя Инна, ты не видела мою маму? Нет. Нет, Бэмби, я не видела твою маму. Бэмби больше никогда не видел своей матери. Так кончилось детство Бэмби. Время неумолимо летит и летит вперед. Наступила весна. Расцвели луга, зазеленили кусты и деревья, но новорожденные листочки пока еще совсем крошечные, озаренные нежным светом раннего утра, свежие, будто улыбающиеся. Они напоминали только что пробудившихся от сна детей. Стоя перед кустом орешника, Бэмби со своей молодой короной о ствол Это было ему очень приятно Я должна прямо сказать, что ни у кого из ваших нет такой короны Кроме старого мужака, конечно Благодарю вас, Белочка Ой, откуда вы меня знаете? Мне кажется, что я знаю вас очень хорошо Вы живете там Наверху, на вершине дуба. Ой, вы путаете меня с моей мамой. Я так и знала, что вы путаете меня с мамой. Это она жила там, наверху, когда вы были еще ребенком, принц Бэмби. Она часто рассказывала мне о вас. Да, но потом ее убила куница. Это было давно, зимой. Вы, конечно, ничего об этом не знаете. После нее я осталась со своим отцом, Быть может, вы меня путаете со своим, то есть, со своим, да что со мной, с моим отцом. Вы знали моего отца? Мы очень похожи. К сожалению, нет. А где сейчас ваш папа? Он недавно попался в лапы сове. Теперь я совсем одна. Поверьте, мне очень жаль вас. Может быть, я могу что-нибудь сделать для вас? Нет, нет, что вы, я просто хотела сказать вам, что ваша корона необычайно красива. Вы находите? Чудо, как хороша, такая высокая и пышная, и с такими светлыми зубцами, это так редко бывает. Правда, благодарю вас. А сейчас, простите, но мне пора. До свидания. До свидания, принц. Когда настало жаркое лето Сладкая, влекущая тоска Хватила Бэмби Она пела в его крови Горячим беспокойством Пронизывая все тело Он без устали блуждал Полюсу в страстной, напряженной Погоне за неведомым Однажды Он встретил Фалину. Встретил совсем неожиданно. Фалина, какая ты стала красивая. Но ты же все-таки узнал меня. Как мог я тебя не узнать? Мы же выросли вместе. Но мы так давно не виделись. Мы стали совсем чужими друг другу. Вот этой тропинкой мы часто ходили... С мамой, когда я был еще маленьким Она ведет на поляну На поляне я впервые встретил тебя Ты помнишь? Да Меня и... и Гоба Бедный Гоба Бедный Гоба Они стали вспоминать прошлое То и дело, спрашивая друг друга Помнишь, а это ты помнишь, а ты? Оказалось, что оба помнят все Это радовало их и удивляло. Ты знаешь, Валина, мне кажется, вернее, я чувствую, что мне нужно что-то сказать тебе. Что? Что? Ну, что ты молчишь? Ну, говори же, или я уйду. Слушай, ты какой-то странный. Я ухожу. Подожди. Я хотел... Я хотел тебя спросить. Ты могла бы полюбить меня, Фалина? Я не знаю. Но ты должна это знать. А я не знаю. Но я же вот знаю, всем своим существом знаю, что я люблю тебя. Ужасно люблю. Ну, скажи, скажи, что ты Любишь меня. Может быть, и люблю. И ты всегда будешь со мной. Если ты как следует попросишь меня. Я прошу тебя, Фалина. Любимая, дорогая, чудесная моя Фалина. Ты слышишь? Я прошу тебя всем сердцем. Ну... Тогда я, конечно, буду с тобой. Восхищенный и растроганный, Бэмби двинулся за Фалины. Обогнув по опушке поляну, они углубились в чащу. И в этот момент перед Бэмби предстал разъяренный Карус. Стой. Пусти, Карус... Мне сейчас не до тебя Убирайся прочь Сию же минуту прочь Или я изувечу тебя Я запрещаю тебе преследовать мою Фалину Бэмби не произнес ни слова Но в миг, исполненный бешенства, опустил голову и ринулся на Каруса. Это был неотразимый удар. Прежде чем Карус смог сообразить, что же произошло, он уже лежал на земле. Странно похолодевшим сердцем Карус понял, это гибель. Он вскочил, повернулся и бросился бежать. Бэмби молча гнался за ним. И в этом грозном молчании противника Карус прочел свой приговор. Но Бэмби вдруг оставил погоню. Он прислушался и затем мощными прыжками поспешил назад. Едва выбежав на опушку, Бэмби увидел Фалину, которую преследовал Рону. Ах, Рону! Хромой Рону бегал плохо, он словно обрадовался неожиданной помехе и тут же бросил преследование. Вот, Ден, мой маленький Бэмби. Тебе что-нибудь нужно от меня? Я хочу, чтобы ты оставил Фалину. И сейчас же удалился отсюда. А ты, однако, стал дерзким парнем. Руно, я прошу об этом ради тебя. Сейчас ты еще можешь уйти, но потом... Потом я всегда любил тебя, Руно. Я преклонялся перед твоим умом. Я отдаю тебе должное, Руно, потому что ты старше и опытнее меня. Но сейчас в последний раз говорю... Уходи. Моему терпению приходит конец, ты слышишь? Плохо, что у тебя так мало терпения. Это большой недостаток, мальчик. Но успокойся, я тебя не задержу. Я разделаюсь с тобой в одно мгновение. бемби онемел от ярости и как безумный ринулся на Роно. Тот ждал его, низко опустив голову. С треском сшиблись они лоб в лоб. Роно стоял твердо его удивило, что Бэмби не отлетел назад. Он никак не ожидал, что Бэмби отважится напасть первым. Дерзость противника смутила его. Тогда Роно решился на хитрость. быстрым движением отвел он голову рассчитывая что потеряв упор бэмби повергнется на земь но бемби лишь чуть пошатнулся стал на задние ноги и ринулся на рона с удвоенной яростью В следующий миг мощный удар разорвал рона плечо пощади я прошу тебя ты же знаешь что я хромой я же просто шутил. Пощади меня Бэмби отвел Нацеленные для удара рога И устремился в чащу Но Фалина сама Вышла ему навстречу Прости меня Я немного задержался Это было замечательно Я люблю тебя, Бэмби Моя Фалина, мой Бэмби. Через несколько дней они счастливые и беззаботные играли на поляне близ старого дуба, когда в зеленой листве мелькнуло что-то красное. Фалина, подойди ко мне. Мне кажется, за нами кто-то наблюдает. Ну, кому там быть, кроме Ренои Лекаруса? Едва ли. С некоторых пор они избегают меня. Это кто-то чужой. Вот он. Правда, чужой теперь я тоже вижу. Но как странно он себя ведет. Не странно, а глупо. Удивительно глупо. Он ведет себя, как малое дитя. Словно на свете не бывает... опасностей. Пойдем туда? Пойдем. Не мешает получше рассмотреть его. А если он затеет ссору? Он кажется сильный. Нет. У него маленькая корона. Он, правда, плотный и толстый. Но сильный ли? Не думаю. Идем. Не бойся. же с тобой. Между тем незнакомец, как ни в чем не бывало, лакомился сочными метелками трав. Он заметил их, когда они уже достигли середины поляны, и тут же бросился им навстречу, игриво и радостно подпрыгивая. Вы не узнаете меня. А разве ты знаешь нас? Конечно. Ты Бэмби, а ты Фалина. Гоба? Это ты? Гоба? Фалина. Фалина, сестренка. Ты все-таки узнала меня. Голубо. Голубо. Значит, ты не умер? Как видишь, думаю, что это сразу заметно. Но тогда... Там, на снегу. Ну, тогда... Это он спас меня тогда. Где же ты все это время был? У него. Ну, говори же, не мучай нас. Но я могу рассказывать целый день, и все-таки не дойду до конца. Я много пережил за это время. Мама жива? Да, она жива. Но я ее давно не видела. Я хочу пойти сейчас же к ней. Вы пойдете со мной? И они втроём двинулись в путь. Они шли в полном молчании. Бэмби и Фолина чувствовали, что мысли Гобы заняты матерью и не хотели ему мешать. И вдруг Бэмби, шедший немного впереди, увидел тетю Энну. Она отдыхала в тени Орешника. «Мама?» «Мама?» Мать посмотрела сыну в глаза и крупная дрожь пронизала ее с головы до ног. Потом, словно испуганная громовым ударом, тетя Энна вскочила на ноги, и Гоба всем телом прижался к ней. Она ничего не сказала, ни о чем не спросила. Она только медленно целовала своего Гобу. Она омывала его своими поцелуями, как в ту далекую пору, Когда он только-только появился на свет А через несколько часов Все обитатели леса Собрались в тесный кружок в глубине чащи Чтобы послушать рассказы Чудом выжившего Гоба И тут меня нашли собаки Собаки? Собаки? Собаки Это самое страшное в мире Ты совершенно прав, сынок Их голос трудно выносить. Ну, а что же было в тот раз? В тот раз собаки хотели растерзать меня, но тут явился он. <гас> да, тут явился он. Прикрикнул на собак, и они отползли от меня прочь. Тогда он поднял меня и, ласково прижимая к себе, Вы знаете, один из моих кузенов... Тише, Белочка, тише. Пусть Гоба продолжает. Но я хотела сказать, что один из моих кузенов... Скажи он... правду, Гоба. Неужели тебе не было страшно в его присутствии? Нет, Фалина. Я знал, что он не сделает мне ничего дурного. Зачем же мне было бояться? Он удивительно добр. Никто в целом мире не может быть добрее его. Его дети тоже любили меня, и его жена любила меня, и все его домочадцы, они ласкали меня, давали мне есть разные лакомства, играли со мной. Гоба все еще восхвалял доброту своего нового друга, когда из зарослей бесшумно выступил старый вождь. Ответь мне, что это за полоса у тебя на шее? Вожак, вожак, вожак, вожак. Что ты молчишь? Отвечай, когда к тебе обращается вожак. Это, это след от красивого банта, который я носил. Это его бант. Большая честь носить его бант. А почему не захотел остаться с нами вожак? Ему не интересно что я рассказываю? Да нет, Гоба, что ты? Он просто очень сдал за этот год. А вы посмотрите, кто к нам пришел. Гоба. Это появилась Морена. Ту зиму, когда исчез Гобо, она была почти взрослой девушкой, но с тех пор никто не видел ее. Она держалась почему-то особняком. Она осталась такой же худенькой, и поэтому выглядела совсем юной. Но она была серьезной, тихой и превосходила всех сверстниц мягкой сдержанности. Ну, что скажешь, Марена? М? Ну, что ты скажешь о Гобо? Помнишь, тетя Нэтла ни во что не ставила Гоба И потому ли что он чуть дрожал во время морозов <гум> Помнишь, она предсказывала, что он не принесет мне радости Да, бедная тетя Нэтла Грустно, что ее нет среди нас Даже старый вождь приходил, чтобы взглянуть на Гоба А ведь он никогда не показывался среди нас Но ради Гоба он пришел Мама А почему он назвал меня несчастным? Что он имел в виду? А, оставь. Он старый и немного чудаковат. Какой же я несчастный. Я очень счастливый. Я видел и пережил больше, чем вы все вместе взяты. И лучше знаю мир, и лучше знаю жизнь, чем любой из обитателей леса. Как ты полагаешь, Морен? Без сомнений. Этого никто не сможет отрицать. С тех пор Гоба и Морена стали ходить вместе. А с Бэмби происходило что-то странное. И в ночную пору, и в предрассветные часы, и на утренних зорях блуждал он нехожными тропами один без Фолины. Он искал старого вожака. Порой его еще тянуло к Фалине, и он с прежним удовольствием гулял с ней, слушая ее болтовню, обедал с ней на поляне или на лесной опушке, но это уже не захватывало его целиком. Слово, которое старый вожак сказал Гоба, неотвязно звучало в ушах Бэмби. Его ни на миг не оставляла боязнь за Гобу, перед которым он испытывал странное и необъяснимое чувство стыда. Однажды, темной ночью, Бэмби встретил старого ворчуна-сыча. Скажите, пожалуйста, мудрый сыч, не знаете ли вы случайно, где сейчас старый вожак? Это мой отец. Девей об этом ни малейшего понятия. Простите, но я вам не поверю. Вы так умны Вам известно все, что творится в лесу, Можете ли вы не знать, где находится старый вождь? Я повторяю, это мой отец. само собой разумеется, мне это известно. Но я не смею разглашать лесную тайну. Я не выдам вас? Да и могу ли я при моем глубоком уважении к вам, дорогой, мудрый Сыч? Так, так. Значит, вы меня уважаете. А за что, позвольте спросить? За вашу мудрость, за вашу всегдашнюю веселость и приветливость, и еще за то, что вы так искусно умеете пугать окружающих. Это так умно, необыкновенно умно. Если бы я обладал вашим талантом, это принесло бы мне большую пользу. Вообще-то, мне известно, что старик очень расположен к вам. Почему вы так думаете? Я совершенно уверен в этом. Он от души расположен к вам. И я полагаю, что это дает мне право открыть вам его местонахождение. Я буду чрезвычайно благодарен вам. Знаете ли вы ров, заросший ивами? Да. Да? Да, да. А знаком ли вам молодой дубняк по ту сторону рва? Нет. Я еще не бывал на той стороне. Не знаете? Тогда слушайте внимательно. По ту сторону рва растет дубняк. За дубняком раскинулся кустарник. Много кустарника. Серебристый тополь, орешник, боярышник. Туда не ходите. Не надо. Идите в другую сторону. Там лежит старый, поверженный ветром, бук. Там вы должны его искать. Но смотрите, не выдавайте меня. Это же строгая лесная тайна. Под стволом. Ну да. Ствол лежит поперек глубокой ямы, там вы и найдете старого жака Спасибо вам. Не знаю, сумею ли я отыскать его по этим приметам, но тысячу раз благодарю вас. Когда до Бэмби достиг края рва, с темной мрачной чащи неожиданно бесшумно вырос перед ним старый вожак. Меня уже нет там, куда ты стремишься. Что тебе нужно? Ничего. Я просто хотел увидеть вас, отец. Но ты ищешь меня не первый день. Вчера ты прошел Дважды совсем близко от меня. А сегодня ты едва не задел меня, пробираясь через валежный кулиси и норы. Я слушаю. Отвечай мне. Почему? Почему вы так сказали тогда о Гобо? Ты что же думаешь, что я не прав? Нет, я чувствую, что это правда. Но почему? Вот чего не могу понять. Довольно и того, что ты чувствуешь это. Придет время, и ты все поймешь. Прощай. Вскоре обитатели леса стали замечать странное и опасное поведение гоба Ночью, когда все бодрствовали и бродили по лесу, Гобо спал. Зато днем, когда каждое разумное существо ищет укрытие, чтобы выспаться и отдохнуть, Гобо без малейшей опаски выходил из чаще и стоял посреди поляны в ярком свете солнца, сохраняя полное душевное спокойствие. Ты... Что же, Гоба, совсем не думаешь об опасности? Нет, Фалина, для меня ее просто не существует. Ты забываешь, Фалина, что он лучший друг нашего Гоба. Вот почему Гоба может позволить себе гораздо больше, чем ты, я, Бэмби, тетя Энна или кто другой. Я думаю, что даже старый вожак вряд ли сможет себе позволить такое. странные порядки у вас тут в лесу. Каждый кормится, когда попала и где попала. Гоба, ну как же может быть иначе? Ты очень наивен, Бэмби. Что касается меня, то я привык, чтобы еду мне приносили в положенное время и приглашали откушать. Мне кажется, тебе будет особенно трудно привыкнуть к зиме, Гоба. У нас тут зимой не водится ни свежего сена, ни картофеля, ни репы. Мне это как-то не приходило в голову. Я даже представить себе не могу, каково здесь будет зимой. Должно быть ужасно, Бэмби. Ну, не надо преувеличивать. ну раз, правда, приходится трудно, но ничего ужасного в этом нет. Ну, правда, если мне будет трудно, я просто-напросто опять отправлюсь к нему. Почему я должен... Голодать. Это не в моих правилах. А как же я? Что ты? Ты тоже пойдешь со мной. А вы? Вы пойдете с нами к нему? Я нет. Никогда. Мы с Бэмби нет. Ты прости и пойми меня, Гоба. Нет. Бэмби и Фалина опустили головы, и молча пошли прочь. Он не понимает меня, Морена. Милый Бэмби думает, что я все тот же маленький, глупый гоба, каким он меня знал когда-то. Он никак не может понять, что из меня вышло нечто не совсем обычное, что я не такой, как все. Далась ему эта опасность. Он, конечно, говорит из добрых побуждений, но пусть он раз и навсегда усвоит, что опасность... Существует только для него и ему подобных, но не для меня. Я прекрасно тебя понимаю. Тебе сейчас очень тяжело. Но я ведь с тобой. Я пойду с тобой, куда бы ты меня ни позвал. Я ведь всегда верила в него. Помнишь, что мы говорили о нем незадолго до твоего исчезновения? И я сказала тогда, что настанет время, и он... Придет к нам лес и будет играть с нами. Нет, не помню. Что это? Это опасность. Бежим отсюда. Это он. В лесу опасность. Никто пусть не отходит от меня. Опасность, опасность. Какое дело мне до вашей опасности? Но, Гоб. Ну будь таким милым. Останемся с Бэмби и Фабиной. Это он. Он рядом. Что будем делать, Бэмби, он рядом? Я чувствую это. Надо бежать. Будете бежать за мной. Прошу тебя, Гобу, ради меня. Бежим отсюда. Бегите, кто вас держит. А я пойду к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Он не сделает мне зла. Вы видите, я иду ему навстречу. И он улыбается мне. что, Морена, он не узнал меня, Бэмби, Валина, мама, за что он убил меня? Гобо, Гобо! Гобо. После гибели Гобо Бэмби очень изменился. Он стал суровее и погрустнел. Жизнь представлялась ему безнадежно мрачной. Он и сам не понимал, что с ним происходит, да и не пытался разобраться в этом. В голове его бродили какие-то смутные, избивчивые мысли, но раздумье приносило лишь усталость. Вот тогда-то он опять встретился с вожаком. Некоторое время они молча шли рядом. Ну, часто среди ваших вспоминают о Гоба? Не знаю. Я почти все время один. Но я... Я часто думаю о нем. Значит, ты теперь один? Да, один. Запомни этот урок с Гоба. Кажется, бедняга называл его всемогущим и всемилостивейшим. Но Гоба говорил, что он был добр с ним. Ты так думаешь, Бэмби? Первый раз назвал меня по имени. Ещё бы. Ты стал уже совсем взрослым, мой сын. Ну что же, учись жизни и будь настороже. Иди. он видишь, тебя ждёт Фалина. Фалина, ты искала меня? Да. Я так одинока. тоже. Почему ты больше не бываешь со мной? Ты больше не любишь меня. Наступила осень. Как-то, когда Бэмби направлялся к оврагу, где отдыхал обычно вместе со старым вожаком на ворохе опавшей листвы, кто-то окликнул его тоненьким голоском. Принц Бэмби, это вы? Это я, Белочка. Я могу чем-нибудь вам помочь? Я узнала вас, едва вы показались. Но я не могла поверить, что это вы. Значит, это действительно вы. А все думают, что вас давно нет на свете. Правда, иногда проходит слух, что вы живы. Порой рассказывают, будто вас кто-то видел, но этим слухам не очень-то верят. Корона. Ни у кого в целом лесу, кроме старого вожака, нет подобной короны. Благодарю вас. Что я вижу? Вы начинаете сидеть. Вот как. Возможно. Простите, я... Наверное, задерживаю вас, но я так обрадовалась. Можно, если я встречу наших общих знакомых, я расскажу им, что вы живы? Все будут так рады. Всего хорошего. До свидания. А время летит и летит вперед. Прошла еще одна тяжелая зима, И снова наступила весна. Земля жадными глотками пила подтаявший снег и вскоре покрылась темными прогалинами. Однажды Бэмби забрел дальше, чем обычно, и на утреннем рассвете остановился на краю глубокого оврага. На той стороне, где он некогда жил, мелькала чья-то красная шубка, Там расхаживал кто-то из его племени и, выискивая свободное от снега местечко, лакомился молодой, едва пробившейся травкой. пэмби хотел уже повернуть назад, как вдруг узнал Фалину. Первым его движением было броситься к ней, но он остался стоять, словно ноги его приросли к земле. Сердце его бешено забилось, он так давно не видел Фалину. Поступь ее была медленной, затрудненной, то ли от усталости, то ли от печали. Она стала похожа на свою мать. Долго стоял бемби на краю оврага, неотрывно глядя вдаль. Он вспоминал поляну, дороги, которыми водила его мать, веселые игры с Гобой и Фолиной, битву с Карусом и Роном, и ему было грустно. А там вдалеке, медленно, устало и печально опустив голову, удалялась Фолина. Бэмби любил ее в эту минуту так, как никогда не любил ее молодой. Он любил ее последний, нежный, грустной и безнадежной любовью. Это опять он. Он в лесу. И мы должны идти. Куда? Туда. Туда, где находится он. Сейчас ты можешь идти к нему без опаски. Ты стал вожаком. Я рад, что могу повезти тебя туда, прежде прежде, чем мы расстанемся. навсегда И тут Бэмби словно впервые увидел, как одряхлел старый вожак. Голова его стала белее снега, лицо исхудало, в прекрасных больших глазах погас глубокий блеск, они приобрели усталый зеленоватый оттенок. Бэмби и вожак отошли совсем недалеко от своего убежища, когда в ноздри им ударил знакомый едкий запах. Запах угрозы, запах ужаса, запах смерти. И Бэмби увидел его. Он лежал, обратив к нему бледное, голое лицо. Его шляпа валялась поодли на снегу, и Бэмби, не имевший понятия о том, что такое шляпа, Решил, что его страшная голова раскололась надвое. На обнаженной шее браконьера зияла рана. Старый вожак навел его на его же собственный самострел. Здесь. Стой. Смотри. Смотри и запоминай. Вот мы стоим здесь. стоим рядом с ним. Где же его хваленое могущество? Бэмби, помнишь ли ты, что говорил о нем Гоба, и чему слепо верят все обитатели леса? Да. Теперь ты видишь, Бэмби, видишь собственными глазами, что он вовсе не всемогущ, как утверждают лесные братья. Да. Но тогда ответь мне, в чем была его сила? Слушай, он такой же, как и мы все. Он знает и страх, и нужду, и страдания, и смерть. Грозный и неустрашимый идет он против нас, и он же бездыханный лежит на земле. Так почему же все трепещут перед ним? У него нет таких сильных ног, как у нас. У него нет ни крыльев сокола, ни ловкости куницы, ни выносливости волка. И все же он стал самым сильным из всех, ибо он великий борец. Мы, олени, никого не убиваем, но мы должны сравняться с ним в силе упорстве жизни. Мы должны множить, охранять, длить наш кроткий и упрямый род. Должны защищать свою жизнь и жизнь своих близких, помогать друг другу. Мы должны быть чуткими, осторожными, ловкими, неуловимыми, но никогда трусливыми. Таков Великой закон жизни. Понял ли ты меня, дитя мое? Да. Закон жизни это борьба. <музыка> Кидаю тебя со спокойной душой. Не ходи за мной дальше, Бэмби. Мои дни сочтены. Мне осталось лишь подыскать место, где я встречу свой конец. Позволь мне... Нет. Нет. Здесь мы расстанемся. Каждый должен в одиночестве встречать свой последний час. Прощай, мой сын, я очень любил тебя. Так Бэмби стал вожаком олень. слушаем о чем шепчутся молодые дубовые листочки между собой. Я уверен, что теперь и вы уже прекрасно разбираетесь в языке леса. Ты знаешь, кто стоит на поляне? Кто? Это Бэмби, старый вожак. Все его родичи давно умерли, а он все живет. Сколько же его лет? Это трудно сказать. Олени живут долго, гораздо дольше нас. На прогалинке, тесно прижавшись друг к дружке Стояли два малыша в красных шубках Брат и сестра Ну что ты плачешь? Я боюсь Не надо плакать Не надо плакать Ведь вы же олени Идите за мной Этот малыш будет вожаком. Мы еще встретимся, когда он подрастет. И маленькая тоже очень мила. Она похожа на Фалину, когда та была девочкой. не шли все дальше и дальше пока сумеречная глубина леса не поглотила и